На крыльцо вышла девка Акулина, держа в руках веник, босая, в широкой, с открытым воротом кофте, по-домашнему простая, доступная. Яшка, увидев ее, бросил рысака и пошел к мосткам. Не зная, с чего начать разговор, хвастливо стегнул витой гибкой плетью по г л е н и щ у своего тонкого сапога. — Где братец-то? А поздороваться забыл? — Акулина глядела ровно и спокойно, будто перед ней был маленький ребенок. Под этим строгим взглядом, ее строгих черных глаз, Яша немного смутился, но с вызовом поставил одну ногу на нижнюю ступеньку и с легкой усмешечкой оглядел Акулину, ее ноги, юбку, кофту. Ну что, век не видел? Яша притворно вздохнул. И, злясь на свою вяжущую его робость, сказал не то, что хотел. «Только и слышно. Красивое да красивое, а я не нахожу. Поищи в другом месте». «И что ты такая, Акулина Селивановна? Ведь из себя ты так себе, а задачливо слова не подберешь». «Ну-ка, балуй у меня!» Яша щелкнул плетью на жеребца. Я бы тебя, Кулина, из других не выбрал. Вот святая икона. Да уж что, верно, Яша, не по тебе деревца. Лошадь-то свою прибери, а то не ровен час все телеги у нас порушит. Не дожидаясь, когда уйдет Яша, она стала мести кольцо. р Яша вывел жеребца из-под навеса и развернул к воротам. Выпрягать не стал, рассчитывая покатать на своем рысаке межевских девок. Он любил делать это по праздникам. Чем ближе он подходил к веселому и шумному кабаку, тем горячей билось в нем обиженное сердце, желавшее назло всем какой-то лихой выходки, от которой всколыхнулось бы все село. Первым еще издали увидел Яшу к и р ь я н н е д о е д е ш ь и сразу шепнул об этом Ивану Селивановичу. «Тот...» Кнул под бок локтем рядом сидящего затеи Кошкина и подмигнул ему. «Пить ты, затеюшка, все равно не пьешь, уступи-ка местечко-то». Иван Селиванович для вида потеснился еще, радушно обнял его за плечи, подвинул ему свой отпитый стакан. «Далей!» — Яша кивнул на бутыль. «В расстройствах мы». «Что так?» Староста взял бутыль за горло и одной рукой, правда с натугой, наклонил ее над стаканом, долил его. Яша исправно выпил до капли, достал из кармана карамельку и положил за щеку. — Чем расстроен-то, Яша? — Гуляете, говорю, широко, завидно. А у нас могилой пахнет. — Так уж и могилы. Что народец-то ваш? — а Смурно, староста, мужики совсем взбеленились, делиться и никак больше. А вы-то куда глядите? Да много ли нас путных-то, два-три? Но скажем словечко. Яша выплюнул твердый обсосок конфетки, достал из кармана плюшевого жакета коробку пушек. Парни, окружавшие гармошку с самого начала, смотрели за Яшей, известным задирой и кулачником. Когда выложил он на стол дорогие папиросы, подошли ближе, с е х и ц е й поклонились. Нельзя ли разживиться, думаем, у богатого гостя? А чего ж нельзя-то? Бери, знай. Я сегодня добрый. Но девок ваших все-таки покатаю. Чур без кулаков. Так, что ли? Духовитые. Толстые, как сбоевская Олька. Спасибо, Яша. Кури на здоровье. «Катать девок собрался?» — спросил с т а р ы й с т а потея от того, что никак не мог своими толстыми пальцами добыть из коробки папироса. Наконец лизнул мокрым языком кончики пальцев, выгреб штук пять и досказал свою мысль. «Катать-то катать, а в барки?» «Успеем!» Яша, щурясь от табачного дыма, весело поглядел на солнышко. «День, но недолгий!» Подошла Олька, трактирщикова дочь, не по годам полная, круглолицая, белая, маленькие глазки вроде притаены, но востры и уцепчивы. Она передником вытерла стол и поставила перед Яшей чашку с мясом, помялась с лукавой застенчивостью. — Откушайте на здоровечко. А я же ли катать меня первую? Яков отклонился от стола, приподняв брови, выразил удивление и с ног до головы оглядел Ольку. Она следом за его глазами оглядела себя.